Глава 3. Они стояли на границе кластера. Здесь каменистая почва кластера Муров стыковалась с сыпучей песчаной почвой следующей ячейки улья. Он как водится пристыковал узкоколейку из нового кластера к той, по которой они ехали прежде. Вот только из-за неоднородности грунта насыпь осела, и стыки рельсов разошлись в стороны, закрыв им проезд. К тому же в топливном баке вахтовки осталось совсем мало горючего. Двигаться на ней дальше так или иначе уже не вышло бы. «Вы хоть живче ко мне на дорожку плеснете или с поран какой обоссаный дайте, раз оружие жмете? Я же загнусь тут, как два пальца об асфальт». Мур, руливший тепловозом, нерешительно топтался на камнях железнодорожной насыпи и не слишком уверенно поглядывал то на Сенса, то на Луня. Налим, пусть и угрожал ему оружием, всё же обещал отпустить при условии, что Мур доставит их в нужное место. Однако Трейсер не обещал, что сделает это под звуки фанфар, поэтому сейчас искренне удивлялся запросам пленника. Может, тебя ещё в задницу на прощание поцеловать? Вали уже, пока мы не передумали и не прострелили тебе коленку для профилактики. Он качнул стволом трофейного дробовика, давая понять, что разговор на этом окончен. Трусоватого вида мехвод тепловоза печально вздохнул и сильно сутулясь посимянил в сторону ближайшего перелеска. И в тот момент, когда Сенс, глядя на его сгорбленную спину, размышлял о том, правильно ли он поступает, хлыстом щёлкнул автоматный сопрессор. Над головой плетущегося по чахлым зарослям мха расцвёл алый бутон. заставив его нелепо взмахнуть руками и рухнуть навзничь. Налим крутанулся вокруг своей оси, беря на прицел нимфу, хладнокровно пристрелившую абсолютно безобидного ренегата, лишь успев краем глаза заметить, что Лунь сделал то же самое. Та, совершенно не обращая внимания на два ствола, нацеленные прямо ей в голову, абсолютно спокойно и неторопливо поставила автомат на предохранитель и вернула его на землю. где его пару минут назад оставил Трейсер. На кой чёрт ты его пристрелила? Я вообще-то обещала ему сохранить жизнь, если довезёт нас куда надо. Белокурая красавица, прежде чем удостоить ответок и певшевать от негодования на Лима, со скучающим выражением лица потянулась, повела плечами, разминая затекшие лопатки. Ну а я ему ничего не обещала. Вопрос исчерпан. Так да рена с два исчерпан. Он свою часть сделки выполнил, а я не люблю бросать слова на ветер. К тому же этот дохляк нам ничем не угрожал, зачем было стрелять? Мур есть мур, чище воздух. А ты не мур? Стрелки бровей девушки сошлись на переносице, безразличный и скучающий прежде взгляд заледенел в мгновение ока. Всё время разговора хранившее молчание Лунь почувствовал Каким-то вдруг стало не по себе. По спине предательски побежали мурашки. Он помнил это чувство. Оно накатывало, когда шёл в одиночку на медведе. Когда бросался с последней зажигалкой под немецкий танк, когда бежал к вражеским окопам, пригибаясь под огнём пулемёта. Спутать его сложно. Скосив взгляд разведчик понял, что и трейсеру не легче. У того выступил пот на лбу. Он нервно прикусил нижнюю губу. Ещё раз сравнишь меня с этим отребьем, я могу и обидеться всерьёз. Меня и других стронгов и рейдеров Тритон держал за горло, а этот убогий сам к чертям пришёл. Ещё аргументы нужны или будем считать вопрос закрытым? Трейсер как-то слишком уж поспешно убрал оружие за спину, брови нимфы заняли своё изначальное положение. Тотчас Лунещу тил, как его, покинул безотчётный страх, заставив облегчённо выдохнуть. Сделав зарубку в памяти не провоцировать странную дамочку без лишней нужды, разведчик лишь многозначительно мыкнул в усы и тоже закинул оружие на плечо. Тут голос подал один из примкнувших к ним пленных муров, что стояли поодаль. Борода презрительно сплюнул на землю и безбожно шепелявя обратился к Врору. Нимфе, веры ни на грош. Девушка, даже не соизволив повернуть в его голову сторону, выдала саркастический смешок. Милый мой, если бы я захотела, ты бы уже давно передо мной хвостиком вилял, но я применяю свой основной дар только против врагов. Так что, сделай одолжение, закрой пасть. Рейдер, уже былый открывший рот, не нашёлся, что сказать в ответ. И просто последовал совету девушки, со стуком его захлопнув. Аврора же повернулась к Луню, по каким-то причинам обращаясь именно к нему. Я не забыла, что вы вытащили меня из логова чертей, поэтому в качестве благодарности золотаю, как смогу этого мелкого сэнса и другого вашего тяжёлого. А взамен я хочу услышать ваш дальнейший план действий. Куда подевался этот ваш дикарь? Какого чёрта он вцепился в меня словно клещ? И как вы вообще очутились в лапах третона? И пока она, не обращая внимания на шипение Налима, колдовала над его ранами, разведчик неспешно и обстоятельно пересказал ей все события уходящего дня, в которых ему довелось поучаствовать или слышать от своего крёстного. Лунь приблизился к отдыхавшему на земле Налиму, Трейсер после манипуляции нимфы выглядел значительно бодрее. Рядом с ним отирался борода. Мужик, далеко нам ещё до места. Как вообще по времени успеваем? Будет очень неприятно, если мы провороним караван барык, сам понимаешь. Сэнс лишь недовольно дёрнул бровью в ответ. Не трепыхайся, вариантов всего два: либо успеем, либо опоздаем. Похоже, Налим не ощущал избытка доверия к модному рейдеру. Тот помелса на месте, явно собираясь сказать что-то ещё, но, оторкнувшись взглядом на насупленного Луня, вздохнул и ретировался. После его ухода, смахнув пот со лба рукавом, Налим посмотрел на склонившееся над горизонтом светило и неопределённо помахал ладонью. Мне нравится он мне. Ходит вокруг, чего-то внюхивает. Забудь о нём. Как там дела наши скорбные? Ну, мы уже промахнулись мимо точки рандеву, про которую говорил сухарь. Но чуть дальше находится песчаный карьер, где барыги каждый раз тормозят на ночлег. Если не будет никаких эксцессов, через пару-тройку км они должны к нему выйти. Если я не ошибся, это должно быть там. Он вяло махнул рукой в направлении их цели. «Лунь, ты уж извини, что я весь день балластом. Если бы ни дикарь, да не ты, кранты мне сегодня как пить дать». «А я-то чего?» «Ты меня на ноги поставил после того, как по нам из РПГ морковкой саданули. Без тебя я бы там и остался». У старого разведчика этот момент совершенно выпал из памяти, возможно, по причине контузии и общего охреневания организма, Но спорить с трейсером он не стал. «Сегодня я тебя вытащил, а завтра, может, ты меня выручишь. Свои люди, сочтемся». К ним приблизилась нимфа, весьма сноровисто сжимавшая в руках один из трофейных автоматов. Налим не горел желанием давать оружие в руки человека, которому совсем не доверял, но нимфа элементарно задавила его харизмой и авторитетом, которых у нее оказалось на удивление много для девушки такого хрупкого телосложения. «Ну что, господа офицеры, какие будут ваши приказания?» Налим лишь устало отмахнулся от нее. «Было видно, что у него просто не осталось сил, чтобы противостоять мощной энергетике нимфы». «Завязывай уже извить, у нас выдался слишком хреновый день, чтобы слушать твои шуточки». «Так точно, господин генералиссимус, слушаюсь и повинуюсь!» Она дурашливо взяла под козырек, заставив Луня с Налимом сокрушенно покачать головой. «Прогуляемся до места неподалеку. Нужно успеть до темноты, так что рассиживаться тут не будем». Сэнс повернул голову в сторону Бороды и Масая. «Так, ребятки, скоро дойдем до точки рандеву». Мы вас выдернули от чертей, так что придётся отработать в качестве благодарности. Тут недалеко, особых проблем возникнуть не должно. Дальше вы либо сами по себе, либо с барыгами до Озёрска, как добазаритесь. Мне до этого дела нет. Вопросы те переглянулись между собой. Борода пожал плечами, а Масай задал волнующий его вопрос. Без претензий, но что там, куда мы идём? Вот дойдём на месте всё и увидишь. Тут должно быть недалеко. Я иду в главе отряда. Лунь, прикрываешь нас с флангов и смотри, чтобы группа не вляпалась во что-нибудь нехорошее. Борода, Масай, на вас сухарь. Аврора, тебе быть замыкающей. Справишься? Нимфа, как раз проверявшая магазин автомата на наличие патронов, лишь издевательски ухмыльнулась в ответ. Дорогой, на мой счёт можешь не переживать. Тебя ещё в проекте Улья не было, когда я Муров с внешниками поганными тряпками гоняла. Тогда двинули, время не ждёт. Кластер, по которому они передвигались, оказался не слишком удобным для этого. Ходьба по взхламлённой песчаной равнине, поросшей куцами кустами и редкими рощицами, сама по себе была довольно выматывающей. Особенно трудно приходилось их мулам, в частности Масаю, который явно просидел в застенках чертей не один день, если судить по его изможденной бледной физиономии. Пусть это и было не слишком справедливым по отношению к их новоявленным спутникам, Налим, временно выполнявший руководящие функции в отряде, решил не подменять их в переноске раненого, и на то были свои причины. Во-первых, под благовидным предлогом он избавился от необходимости давать оружие непроверенным людям. В себе и в разведчике после всех совместно пережитых сегодня приключений он был уверен. А вот насчёт новичков у него были сомнения. А во-вторых, он таким образом освободил руки себе и Луню. Предлагать же поучаствовать в переноске единственной в их маленьком отряде представительницы слабого пола он не стал. ибо сделал вполне резонный вывод, что будет грубо послан злой на язык блондинкой в дальнее пешее эротическое путешествие. Сама нимфа молчаливо согласилась с таким положением вещей и по ходу движения активно крутила головой, стараясь не мелькать на открытом пространстве, держала оружие наготове. Словом, всячески подтверждала своим поведением, что титул ветерана Улья она носит не спроста. Карьер был на месте. Неслабую воронку со спиралью дороги, взбирающейся по ее борту, не заметить было сложно. А вот торгового каравана не было. Тут вообще не было ничего, кроме песка, нескольких вахтовых домиков и старой, проржевевшей насквозь промышленной техники. Экскаватора, бульдозера да пары самосвалов. Все это, как водится на стабах, уже пришло в негодность. Занесло песком, кое-во тут было предостаточно. Уверен, что это то самое место. Налим поморщился, пытаясь пристроить изувеченную ногу поудобнее. То самое, эту циркулярку сложно не узнать. Трейсер махнул рукой в сторону карьерного экскаватора. Ежели так, то у меня зреет логичный и закономерный вопрос: где обещанные барыги? задержались в пути, причин для этого может быть масса. Элита напала, атомиты или муры прицепились, техника сломалась по дороге, кластер на пути перезагрузился. Лунь, это же улей. Ты сам-то вспомни, как мы увлекательно провели весь сегодняшний день. Горизонно разведчик прошёлся петернёй по седым волосам, пытаясь собраться с мыслями. Значит, ждём тут. Угу. Если в течение суток не появится, можно сваливать, уже не приедут. Такая перспектива не радовала. Добираться до Стаба с довеской на руках в виде серьёзно раненого человека в условиях хулига задача крайне нетривиальная. Те же мысли, похоже, витали в голове у Налима, судя по его напряжённому лицу. А может, он просто мучился от боли? Даже несмотря на помощь нимфы, несколько болезненных ран, заработанных трейсером в течение этого бесконечного дня, продолжали его беспокоить. Сам Лунь не хотел бы получить такие раны, не имея под рукой анальгетиков и живца. Но Усэнсу повезло хотя бы в том, что рядом были товарищи, которые не бросили его на произвол судьбы. Вот только если караван торговцев не появится в ближайшее время, На произвол судьбы, окажутся брошенными уже они все. Ладно, давайте спустимся, наверху ловить нам нечего. Уверен, что лезть туда хорошая идея, голос подала блондинка с сомнением, посмотрев вниз. Я уверен, что оставлять раненого человека на открытой местности это паршивая мысль. Кто знает, что шатается по этим пустошам по ночам? То, что мы никого пока не встретили, ещё не значит, что в окрестностях никто не живёт. Наверху оставим наблюдателя с рации на всякий случай. Лунь, посидишь, через 2 часа я тебя сменю. Разведчик кивнул и без лишних слов отправился в грудь булыжников, где начал обустраивать себе НП. Вот что значит человек с военной выучкой. Никаких лишних вопросов. Спустившись вниз, Налим помог уложить раненого, после чего направился под навес, где стояли сколоченные из грубых, неошкуренных досок стол, пара скамеек из деревянных плах, прибитых к чуркам, и полевая кухня. Было заметно, что этот кластер время от времени посещают люди, и не пара-тройка случайных бродяг-рейдеров, а крупные отряды. Следы от тяжёлой техники видны отчётливо, несмотря на наносы вездесущего песка. А мы тут валяется разнообразный бытовой мусор. Консервные банки, бутылки, обрывки бумаги, окурки и прочая ерунда, неизбежно сопровождающая цивилизованного сапиенса на выезде. А значит, он не ошибся с местом. Здесь и впрям находится остановка проходящих мимо торговых караванов. И судя по отсутствию свежих следов и мусора, они опередили колонну торговцев. Осталось лишь выяснить, доедет она сюда вообще или нет. Пока Марев пару часов в вагончике, чтобы хоть чуток прийти в себя после напряжённого дня, Трейсер начал уже собираться, чтобы заменить на посту Луня, когда на его плече пискнула вызовом рация. У нас, скажи, есть гости на подходе. Сейчас буду. Подхватив автомат, Сэнс покавылял наверх. За ним, широко зевая, последовала и нимфа, уловившая чутким ухом доклад лунеопарации. Солнце к тому моменту уже успело опуститься за горизонт, местность тихоньку окутывали серые сумерки. Если бы не чёткие действия Авроры, которая, похоже, видела в темноте как кошка, он бы ни за что не нашёл наблюдательный пункт, устроенный разведчиком в неглубокой расщелине, прикрытой кустами. Да чего там, она наверняка и днём-то не особо бросается в глаза, а ночью и подавно. Нырнув в колючий кустарник, парочка устроилась на ещё не остывшей после дня земле, рядом с лёжкой разведчика. Чего тут? Лунь заводился на земле, захрустев гравием. Ничего не слышишь? Они прислушались к звукам опускающихся сумерек. Поначалу ухо не воспринимало никаких посторонних звуков, кроме стрекотания кузнечиков, цикад или иных похожих на них насекомых, потрескивания остывающих булыжников и редкого крика птиц в темнеющем небе. Но потом слух адаптировался и уловил далёкий грохот и металлический звон. Что это такое? В ответ Лунь лишь пожал плечами. Они некоторое время прислушивались к непонятным звукам, пытаясь понять, что именно их генерирует. Спустя несколько минут стало ясно, что источник приближается к ним, а вскоре свет электрических фар прорезал сумрак. Грохот резко прибавил в децибелах, непонятное транспортное средство перевалило через холм, неторопливо приближаясь к карьеру. Когда расстояние между ними сократилось метров до 500, Громохающая громадина резко встала, урча приличным движком на нетрале, а спустя минуту в их сторону поехал автомобиль, оказавшийся традиционным для улья пикапом с пулемётом на крыше. Шахид Мобиль затормозил в паре сотен метров от их НП, и оттуда донёсся зычный бас. "Кажись с кустов, или стреляем на счёт 3. 1 2" Налим задёргался, явно не готовый к такому повороту событий. Чего делать будем? Ответ пришёл от молчавшей до сего момента нимфы. Как что, прокатимся само собой. И прежде чем кто-то успел ей возразить, встала в полный рост, символически приподняв ладошки. Ну что же вы, мальчики, неужто будете стрелять в невинную и почти одинокую девушку? Первым сориентировался Лунь, потянув за собой Налима и тоже поднял руки над головой. Смешное укрытие вряд ли смогло бы спасти их от пулемётного огня, так что он решил не рисковать. Пулемётчик взял его на мушку, после чего пикап захлепнул коробкой и подъехал в упор. Хлопнула водительская дверь, в свете фар мелькнула фигура солидных габаритов. После этого тот самый обладатель зычного баса, кричавший им из дали, голосом, наполненным искренним изумлением, выдал: "Дивись, хлопцы, яка гарна дівчина настуточки дожидается". И вот тут же одёрнул желчный голос спекап, обладатель которого оставался невидимым за ослепительным светом фар. "Глаза разуй, полудурак, или из-за ситик её форму не увидел?" Ствол пулемёта качнулся, взяв на прицел фигуру нимфы. Увидев это, Лон не на шутку струхнул. Если пулемётчик откроет огонь с такого расстояния, от девушки помимо воспоминаний мало чего останется. Бросив оружие под стул Камуровская быстро, судя по тону, говоривший шутить был не намерен. Однако девушка всё так же беззаботно улыбавшаяся в стерильном свете галогенных фар не выказывала никаких признаков беспокойства. «Автомат бери, девушкам вредно тяжести таскать». Она небрежным жестом сняла оружие с плеча и бросила его в руки детины, говорившего на дивном наречии незалежной. «А вот за подстилку я могу и в торец дать. Везите нас к своему главному, есть важный разговор». «Ага, а больше тебе ничего не надо?» Слушай, мальчик, у меня есть информация, которую наверняка захотят услышать абсолютно все барыги, а не только твой анониматель. И чем дольше ты меня тут задерживаешь, тем больше фитиль тебя ожидает, когда твой босс узнает о твоём плохом поведении. К тому же, с нами есть человек по имени Сухарь. Насколько я поняла, у него забронировано место в этом рейсе. Ну так как? Дальше тупить будешь или доложишься своему начальству? Похоже, спокойствие и невозмутимость девушки, не проявившей абсолютно никакого страха даже под дулом пулемёта, вызвали эффект на непрошибаемого пулемётчика. Он взял в руки рацию и забубнил в неё, передавая неизвестному абоненту услышанную информацию. «Босс сказал, что у Сухаря была другая точка встречи. Как вы тут очутились? И где сам Сухарь?» «Долгая история. И трепаться, стоя тут, у меня нет абсолютно никакого желания. Сухаря конкретно продырявили, он сейчас внизу в карьере. Отправьте за ним кого-нибудь, он весь день на спеке». «Ладно, залезайте в кузов, прокатимся. Хохол, собери у них стволы, чтобы без сюрпризов». Дети на профессионально избавил Луня и Налима от автоматов и пистолетов, после чего махнул стволом винтовки в сторону кузова пикапа. Лунь вместе с Сенсом залез внутрь и угнездился на обрезанном полу, рядом с опередившей их нимфой, под внимательным взглядом сидевшего тут бойца с дробовиком. Экипировку последнего в сумерках разглядеть не удалось. Старый разведчик лишь отметил про себя, что тот на совесть увешан разнообразной смертоубийственной приблудой неизвестного назначения. Одним словом, они попали в руки серьезно настроенных ребят. Пикап развернулся, подняв облако пыли и погнал в сторону темнеющей на фоне неба громадины. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это нечто вроде огромной металлической коробки, посаженной на шасси громадного карьерного самосвала и на подобие белаза. Вот эта сварная конструкция, присобаченная к строительному мостодонту, явно в целях защиты от мутантов и обеспечения безопасности пассажиров, как раз и издавала те дребежащие грохочущие звуки во время движения этого монстра инженерной мысли. Всё это разжевал поражённому увиденным разведчику Налим, пока они тряслись в пикапе. сама Молонёв в своей прошлой жизни с такой техникой сталкиваться не доводилось, что совсем неудивительно. В СССР 1940-х годов её просто-напросто ещё не существовало. Их высадили из машины и направили в сторону подвижной крепости, где была откинута оперля, открывшая доступ внутрь. На троицу нахлынула палитра запахов, сопровождающих любую технику. топливо и разогретого машинного масла, металла, а также резкий запах пота, исходивший от множества запертых в небольшом пространстве мужских тел. Проходя по узким коридорам, приходилось лавировать между штабелями ящиков, агрегатами и аппаратурой, приводящей в движение этого левиафана, и находившимися тут и там людьми, а их тут хватало и бортовых стрелков, и обслуживающего технику персонала. В конце концов они очутились в небольшом помещении, в котором стоял привинченный к полу стол с ноутбуком, весили несколько мониторов, демонстрировавших картинку с камер наблюдения, закреплённых на броне самодвижущейся крепости. Тут же стояла кровать и была всякая бытовая мелочёвка, без которой человеку не обойтись в пути. За столом в расслабленной позе сидел низкорослый коренастый человек в одежде полувоенного покроя. широким, простодушным лицом, усыпанным веснушками. Зелёные внимательные глаза, рыжие волосы и щегольски выбритое триммером бородка дополняли его образ. Судя по его виду и поведению, он явно был тут главным. Помимо него в помещении находилось ещё несколько человек. Пятёрка бойцов с оружием подпирали стены или сидели на стульях, а по другую сторону стола от рыжего начальника На привинченной к полу табуретке расположился высокий, худой, коротко стриженный человек с забавно торчавшими в стороны ушами. Ноги его были такой длины, что колени поднимались выше уровня столешницы. Едва увидев их троицу, длинный издал неописуемый горловой звук и дернулся всем телом, чуть не сверзившись со своего насеста. «Нимфа! Сучья нимфа!» атмосфера в помещении резко изменилась. В мгновение ока вспылашившаяся охрана взяла девушку на прицел. В воздухе повисло густое напряжение и ощущаемая кожей угроза. Старый разведчик затаил дыхание, ожидая, как кто-то из бойцов вот-вот нажмёт на спуск. Но тут всех находившихся в комнате пригвоздило к месту. Мир, ограниченный скромными размерами помещения, в мгновение ока превратился в негатив с фотоплёнки. Всё вокруг затянуло контрастными тенями, лишь сияло от девушки светился ореол белого света. От резкой перемены все находившиеся в помещении затаили дыхание. Старый разведчик вновь ощутил, как по спине побежали предательские мурашки, а Аврора, словно ей всё было не в домёк, шагнула к столу и села на стул напротив рыжево, расслабленно откинувшись на спинку, чем вынудила нервно икнуть длинноногого, который явно старался отодвинуться от неё подальше, забыв про то, что его сиденье жёстко зафиксировано на полу. Лонь про себя лишь снова поразился выдержке этой хрупкой девушки, на её лице не дрогнул ни один мускул. Здравствуй, Лемих. Удивлена, что ты до сих пор гоняешь караваны. Рыжий изогнул углы рта, обозначив усмешку. Не люблю я оседлую жизнь. А ещё, не сказанно, удивлён, что стерва с востока знает такого скромного торговца, как я. Нимфа поморщилась, выказав неудовольствие. Не люблю это прозвище. Так меня в основном муры звали. А тебя не узнать сложно. В этих краях не так уж много торговцев из старой гвардии, а рыжих среди них и вовсе раз два и обчёлся. Так что да, я про тебя слышала. Лемех сменил позу. А я вот слышал, что Аврору убили вместе с почти всей её командой примерно год назад. Девушка небрежно закинула ногу на ногу, хотя от внимательного взгляда Луня не укрылась то, как дёрнулся раздражённо от слов торговца уголок рта девушки. Как видишь, слухи преувеличены. Не мог бы ты дать команду своим желторотикам, чтобы они убрали оружие? Не люблю я, когда в меня пушками тычут. Да и твоих людей просто так калечить неохота. Отмир Паджары Кавказет в камуфляже, стоявший рядом со столом, босс, владелец каравана, ответил ему кивком головы. Напряжённая атмосфера сразу пошла на спад. Охрана опустила оружие и перестав целиться в гостей. Кроме одного молодого охранника. Тот словно и не слыша команды, с перекошенным лицом продолжал держать девушку на мушке. Шкура Муровская Слова, брошенные сквозь сжатые зубы, прямо сочились злобой. Этот имоннный явно был на взводе. Нимфа покачала головой, разминая мышцы, потёрла шею ладошкой, после чего уже знакомым луниообразом нахмурилась, сдвинув брови на переносице. Если эта девка сопливая и дальше будет в меня тыкать своей пуколкой, я ему её в жопу затолкаю по самый магазин и заставлю бегать гуськом, клянусь. Её голос ещё мгновение назад мелодичный, доброжелательный и спокойный, сейчас дребезжал туго натянутой струной и лучился неприкрытой угрозой, словно это она держала бойца на прицеле, а не наоборот. "Фатон, сходи проветрись". Голос Лемеха не предвещал нарушителю спокойствия ничего хорошего. "Но босс, ты оглох, валли сказана. Озлобленное выражение на лице парня сменилось растерянностью, однако он нехотя подчинился и покинул помещение. Рыжий торговец повернулся к чернявому поджарому человеку, который, похоже, был начальником охраны каравана. «Джигит, это твой косяк. Еще раз зеленого сунешь ко мне в личную охрану, будешь отвечать». «Понял, босс. По фотону чего?» Ничего, отправь его пока в пикап, пусть со смертниками пару рейсов покатается. Если сам не свалит, будет видно. Клемих повернулся в своём офисном кресле, на этот раз обращаясь уже к худому, высокому человеку, который всё так же с испугом продолжал таращиться на нимфу, которая делала вид, что этого не замечает. Костель, да завязывай ты трястись. Не съест она тебя. После этого он повернулся обратно, на этот раз уже обращаясь к девушке. Итак, Аврора, я весь внимание. У меня для тебя важная новость, которую наверняка захотят услышать твои коллеги по цеху, да и не только они. Я слушаю. Девушка сменила позу, потянувшись с кошачьей грацией. После этого её лицо приняло серьёзное выражение. Третон мёртв. От внимательного взгляда Луняне не укрылся тот факт, что Лемеха поразила эта новость. Хоть тот и совладал со своими эмоциями и почти никак себя не выдал. Это точная информация. Точнее некуда. Девушка принялась разглядывать собственный маникюр, словно он интересовал её гораздо больше беседы с торговцем. Я лично видел его труп. Как это случилось? Третон поймал группу, сопровождавшую сухоряда твоего каравана. Среди них был один новичок по имени Дикарь. Глава черти ей на него позарился и после сильно об этом пожалел. Что, желторотый оказался таким крутым? Скорее странным. Я его видела и, честно говоря, так и не поняла, в чём там дело. Но факт остаётся фактом. Он укакошил третона вместе с двумя его охранниками, после чего вырубил меня, освободил пленников на ферме и устроил на складах нехилую заварушку, к которой подключились залётные рейдеры из флюгера. Если этого твоего дикаря нельзя назвать крутым, тогда я уж и не знаю, кого можно. Лемих слушала её очень внимательно, стараясь не упустить ни единого слова. Когда Аврора закончила говорить, глава в борыга повернул голову к худосочному мужику, который до этого с опаской пялился на нимфу, а теперь точно так же, как и его начальник, ловил каждое её слово. Костель, длинный, словно жердь имунный, который, судя по всему, был подручным ментатому торговца, встряпенолся, словно нахохлевшаяся птица. Всё это правда. Нимфа, понимающе усмехнулась. "Доверяй, но проверяй, да?" Торговец скрестил руки на груди. "Это и вправду важная информация, которая заинтересует многих, и я не хочу играть с вероятностями, я хочу знать наверняка. Почему ты рассказываешь об этом мне?" За прошедший год много чего поменялось, о тебе я слышала, так что полагаю, тебе можно доверить подобный секрет. Хозяин каравана кивнул рыжей головой в знак того, что комплимент услышан. К тому же, скоро это перестанет быть секретом, так что я хочу, чтобы и барыги позаботились о последствиях и передали информацию всем крупным штабам и прочим заинтересованным лицам. Значит, ты их правду была в лапах третона. Девушка недовольно скривила рот. Как и многие другие рейдеры из Тронги, большинство из этих ребят после смерти Третона отдали свои жизни в бойне на складах. После неё можешь смело делить мощь чертей на трое. Даже так. Ха, это действительно многое меняет. Вот только я сейчас говорю не об этом. носительниц дара нимф и простые имные без того они слишком-то любят, а теперь найти убежище тебе станет в разы сложнее. Лемих, если ты слышал про меня, то должен знать, что я применяю свой главный дар только на внешниках и их подсосах. Это правило я установила сразу же после пробуждения и с тех пор следую ему неукоснительно. Тем, кто враждует с мурами и не сделал мне или моим людям ничего плохого, бояться меня ни к чему. Однако даже моя репутация не в силах победить страх перед нимфами, так что лично для меня ничего нового. Были стабы, которые не хотели иметь со мной дел, и были стабы, которые меня принимали. Это так. Вот только первых теперь станет значительно больше. Нимфа Стронг это одно дело, а вот нимфа, побывавшая в банде чертей, совсем другое. Плевать, это мало меня беспокоит. К слову, лемех, у меня будет к тебе парочка небольших просьб, если ты, конечно, не возражаешь. Лицо торговца сразу приняло деловитое выражение. Подбросить тебя до Озёрска я могу без проблем, но с таможней СБ тебе придётся разбираться самостоятельно. Девушка лишь тряхнула своей белокурой гривой в ответ. Я не поеду в Озёрск, у меня тут остались незаконченные дела. Ха, и что же тогда за просьбы у тебя будут ко мне? Я хочу, чтобы ты позаботился об остатках группы сопровождения сухаря. И той парочке пленников муров, что пришли вместе со мной. Об этом не стоило упоминать. Я сделал бы это в любом случае. Кроме того, мне понадобится кое-какое снаряжение, живец и новая одежда. Нимфа с отвращением прикоснулась к собственному камуфляжу. От этой полосатой шкуры меня уже тошнит. Никаких проблем. Будем считать это моей оплатой за ту информацию, которую ты мне доверила. Ещё я хочу, чтобы ты донёс моё слово до stronгов во всех стабах, что встретятся тебе по дороге. Передай им, что Стерва с востока собирает бойцов, которые прожили в улье не меньше года и имеют минимум один боевой или просто толковый дар. Цель прищемить хвост остаткам чертей, а заодно и их полосатым хозяевам. Веселье гарантирую. Лемех с сомнением покачал головой. Не думаю, что после всего найдётся много желающих примкнуть к тебе. А мне много и не нужно. Всегда предпочитала количество качеству. Если выполнишь эту мою просьбу, будем считать, что за мной должок. Ладно, дело твоё, я свою часть сделки выполню, а ты чем займёшься? «Ну, для начала найду парня, что прикончил Тритона». «Разумная мысль. Если он еще жив, очень скоро многие стабы захотят заполучить его в свои руки». Девушка задумчиво посмотрела сквозь своего собеседника. «И сдается мне, что не только они». Джигит долгим взглядом проводил спину нимфы, покидавшей кабинет его нанимателя. Она и впрям такая крутая, как нам тут нарисовала. Лемих, после ухода Авроры, погружённый в собственные мысли, как раз начислил себе свой моментату и главе охраны каравана по топке хорошего конька из собственных запасов. Он закупорил бутылку и опрокинул терпкую жидкость в себя, занюхав её долькой лимона. Горазд, круче, братец, горазд. Лунь догнал нимфу, покинувшую самодвижущуюся крепость. Та резко развернулась на пятках ему навстречу и вопросительно уставилась на разведчика. Ну, повидавший на своём веку всякого разведчик, неожиданно для себя обнаружил, что рабеет перед этой такой хрупкой и безобидной с виду девушкой. Однако он взял себя в руки. "Ежели ты отправляешься на поиски дикаря, я хочу пойти с тобой". Нимфа задумчиво потербила прядь собственных волос кончиками тонких пальцев. Ну и зачем мне на прицепе зелёный новичок, у которого ещё даже умение толком не прорезалось? Я не буду для тебя обузой, будь спокойна. Стрелять умею, ежели чего, смогу тебе спину прикрыть, а это уже немало. Допустим, но зачем тебе это, старик? Ехал бы вместе с Налимом в Озёрск. Хочу найти своего крёстного. Моя вина, что мы его потеряли у тех лиходеев в логове. Девушка несколько секунд размышляла над его словами, после чего подняла руку и положила ладонь на изрезанный морщинами лоб Луня. Тот слегка опешил от такой реакции. Не дёргайся. Спустя мгновение, в течение которого разведчик ощущал лёгкое покалывание кожи от её прикосновения, она убрала свою руку. Ладно, так и быть. Но на лёгкую прогулку не рассчитывай. Няньчиться с тобой я не буду. Если останешься, возвращаться не стану. Замётано, дочка. Нимфа внезапно развеселилась. Иди отдохни, папаша, а то наверняка с утра на ногах. Я пока разберусь с ништяками, которые мне пообещал Лемих, а под утро тебя разбужу, так что будь готов выдвигаться. Она оставила его в одиночестве к ануф в темноту. Лунь лишь украдкой вздохнул с облегчением. Что делать, если бы Аврора ответила ему отказом, он не имел ни малейшего понятия.